Подошел я к нему и призвал к ответу, он со мной обошелся очень любезно, а графиня смотрит на меня во все глаза, а потом и говорит, что ей, мол, позарез нужен такой отчаянный человек, как я, она и заплатит мне честь по чести, и предлагает в сей же момент следовать за ней. Привела меня через задний вход на шикарную виллу, накормили, напоили меня до отвала, и графиня посулила 2000 франков платить каждый месяц, покуда я состою у нее на службе. Потом она со мной распрощалась, ее в соседнюю комнату к телефону вызвали. Я, не будь дурак, прокрался за ней следом, и давай подслушивать. Она с офицером разговаривала, с Хиггинсом этим указания ему разные давала. И, между прочим, говорит, вступайте ночью на баржу, надо избавиться от содержимого сундука. Да и от человека этого тоже, чтобы не проболтался. Я сразу смекнул, что про Хопкинса речь, и мигом обратно подбегаю к барже на палубе не души. В трюме валяется капитанская униформа, а в гробу Хопкинс. На вид мертвяк, мертвей некуда. Тут заявились Оковалок и Альфонс Ничейный. Сперва хотели меня пришить, а потом мы все вместе подались за Квасичем. Но мне жуть как не по себе было. Ведь того, гляди, Хопкинс из-за меня дуба даст. Отстал я по дороге и вернулся на баржу. Капитанскую форму, что в углу валялось, на Хопкинса напялил и отволок его болезненного на берег, где в соседнем проволоке оставил. Позвонил сразу же в военный лазарет, так, мол, и так, капитан с огнестрельным ранением лежит там-то и там-то. По моему разумению, это был единственный способ обеспечить Хопкинсу неотложную медицинскую помощь, к тому же первоклассную. «На редкость мудрый поступок», — заметил Матеас, и лометр согласно кивнул, — Хопкинс молча грыз ногти. Затем я припустил назад к дому графини. «Что ни говори, а служба есть служба, и многое мне там было по душе». Машину водить я умею, с револьвером обращаться тоже, да и кулаками, если требуется, машу не впустую. Моей задачей было в большом закрытом автомобиле повсюду сопровождать графиню, чтобы она могла сесть в любой момент, после чего я вел машину уже на бешеной скорости, виляя из стороны в сторону, чтобы сбить преследователей со следа. Словом, я состоял при нефтелохранителях. Деньжищ, куры не клюют, ешь, пей, не хочу. В приличное общество сделался вхож, но... Вот вас я остерегался. Дамочка-то считала, будто бы я вас бросил в беде и предал. Ее предположение подтверждалось тем, что оковалок и впрямь меня преследовал. Правда, графиня и не догадывалась, что всякий раз, как вам грозила беда, я упреждал вас запиской. Этот остолоп, он ткнул в мою сторону, обязан мне жизнью. Сколько раз я открывал ему глаза на то, как бабенка, пользуясь его простотой, обводит его вокруг пальца. Это правда, уточнил Альфонс. Вроде того, смущенно признался я, только я не успел вовремя вас предупредить. Воцарилось натянутое молчание. «Лично я считаю турецкого султана человеком порядочным и храбрым», — заявил Ламетр, протягивая руку нашему несправедливо заподозренному приятелю. Я тоже протянул руку Матеас. «Насчет порядочности я бы, судить, повременил, но в данном случае...» «Он вел себя не так по-свински, как обычно», — закрыл обсуждение Чурбан Хопкинс и тоже пожал руку султану. Занимался рассвет, когда мы снова тронулись в путь. Хитроумно выбритые цвета спелого ореха борода Матеаса в сиянии луны отливала призрачным светом. Чего ради легионеру с таким тщанием ухаживать за бородой, по-прежнему оставалось для меня загадкой. «Думаешь, мы еще застанем ее?» — допытывался Чурбан Хопкинс у султана. — Вполне возможно, ведь она дожидается голландца, но гидроплан в полной готовности стоит на берегу моря, а графиня — сносный пилот, так что может упоркнуть в любой момент. — Почему то ушел от нее? — спросил я. Случайно подслушал один разговор и понял, что вас захватили, но поспешил на выручку. — Порядочный, малый, ничего не скажешь. Геолог Фразер, который находился вместе с нами, ни слова не понимал из всех наших разговоров, Однако заданного нами темпа не выдержал, мы гнали со всей быстротой, на какую были способны. Пришлось оставить его вместе с тремя воинами фонги, они присоединятся к нам в старом здании миссии, а сами мы не присядем, пока не доберемся до цели. К вечеру, наконец, за деревьями показался старый дом. До миссии оставалось, должно быть, шагов 200 когда у Альфонса вырвалось невольное восклицание Вон там, смотрите! В одном из окон дома горел свет! Теперь мы продвигались с оглядкой. Лучше будет, если господин капитан с оковалком пойдет вперед. Двоим гораздо легче приблизиться к дому незамеченными, а мы с туземцами возьмем его в кольцо. Договорились. Мы с Ламетром прокрались к дому, взглянули в окно. Графиня была там. Она готовила себе чай. Боже, как она была прекрасна! Лицо, в любой момент готовое принять плачущие выражения или рассмеяться, дивная фигура,